Скушновато было Вольке возвращаться одному, да и комната вдруг показалась ему пустой и неуютной без Хотабыча. Медленно тянулся вечер. Волька успел уже привязаться к неугомонному старику, хотя тот здорово подвел его на экзамене. Ну ничего, Волька завтра же отправится в школу уже без хотабыча. Да, уже без хотабыча. Где-то он теперь. Я слушаю. Ты, Костыльков? Да. Это Сергей Семенович? Здравствуйте, Сергей Семенович. Как ты себя чувствуешь? Большое спасибо, Сергей Семенович. Очень хорошо чувствую, даже превосходно. Ну и отлично. Отдыхай, отдыхай. Большое спасибо, Сергей Семенович. Так, да, кстати, Костыльков, да? к тебе не заходил вечером Женя Богорат? Нет, Сергей Семенович. А что? Да мне родители его звонили. Он после школы пошел в кино и вот не возвращался до сих Ну, типа. да. да. <свят> Мать очень беспокоится. Я же не только днем видел в школе. Угу. Ну, ладно, ладно, ладно. Надеюсь, что все выяснится. Да. Ну, спокойной ночи. До свидания, Сергей Семенович. Куда мог деваться Женька? А? Удивительное дело.